Глава 16. 25 декабря, 21 час 28 минут по центральноевропейскому времени. Париж, Франция. Из окна лимузина Грей любовался прославленным городом света, особенно ярким и красочным сейчас, в праздничный вечер Рождества. Похоже, в этом году Париж решил подтвердить свою репутацию и в блеске, пышности и веселье переплюнуть все европейские столицы. Куда бы ни смотрел Грей, со всех сторон открывались перед ним новые чудеса и красоты. Окна верцали многоцветные иллюминации, посреди парков и скверов кружились чудесные «Менаж де рождественские карусели. Каждый фонарный столб на их пути был увид хвойными ветвями, каждое окно, каждая крыша сверкала разноцветными огнями. Весь город превратился в какое-то сказочное царство». Чуть раньше Cessna Citation X Plus совершил посадку в Орли, одном из двух международных аэропортов Парижа, ближайшем к их месту назначения. Во время посадки самолет пролетел мимо Эйфелевой башни, ее стальной скелет, увитый гирляндами огней, на время превратился в авангардную рождественскую елку. У подножия башни раскинулась шумная, сияющая праздничная ярмарка с огромным колесом обозрения. Забыв на миг обо всех своих тревогах, Грей наслаждался этим праздничным многоцветием. И не только он. Казалось, весь Париж сегодня высыпал на улице праздное Рождество. Повсюду сновали люди в теплых пальто и куртках. На Гастон-Буасье водитель лимузина затормозил, пропуская веселую группу детей. Громко распевая рождественский гимн, они шли на праздник в парк, окружающий небольшую католическую церквушку. Дети, беззаботно поющие гимн, заставили сердце Грея болезненно сжаться при мысли о том, какую участь готовят этому городу враг, древний Крусибилум. С другой стороны улицы виднелось величественное мраморное здание. Под его крышей сияла ярко освещенная надпись «Laboratoire national de métrologie des se». Там располагался один из важнейших научно-исследовательских институтов Франции, посвященный измерениям и инженерному делу. Грей покачал головой, думая о том, случайно ли судьба привела его сюда, на перекресток между религией и наукой. Взглянул на своих спутников, отца Бейли и сестру Беатрису, членов церкви Фомы. А за спиной у них во втором ряду сидели Джейсон, Мара и Карли, трое молодых ученых. И на самом заднем сидении Ковальски, воплощение грубой силы. «Все лики человечества». Грею вспомнилось ощущение, посетившее его несколько часов назад. Ощущение, что судьба его описала круг, что здесь и сейчас заканчивается путь, начавшийся много лет назад, со встречи с монсеньором Вигором Вероной. Сейчас это ощущение стало еще сильнее, хотя Грей чувствовал, что во многом замысел судьбы остается от него сокрыт. Наконец, дорога была свободна, и лимузин поехал дальше, углубляясь в 15-й округ Парижа все ближе к месту назначения. Бейли рядом с грэем тоже смотрел в окно на праздничные огни и веселую суету. «Думаю, Тигель с самого начала планировал нападение сегодня, на Рождество, когда можно нанести самый большой ущерб». «Возможно, причина не только в этом», — ответил грэй «За время полуторачасового перелета из Лиссабона он пришел к тому же выводу». Легче всего напасть на город в большой праздник, когда ослабевает бдительность сил правопорядка. «Быть может, есть в этом и символический смысл», — добавил Бейли. «В день Рождества Господня уничтожить город, ставший в европейской культуре воплощением роскоши и порока». Грей кивнул. «Если мы правы, значит, даже согласно изначальному плану, наших врагов сильно поджимало время. Тигель планировал похитить устройство Мары 21 декабря». Это дало бы им лишь четыре дня для подготовки нападения. Следовательно, в Париже они все подготовили заранее. Расставили фишки домино. И стоит искусственному интеллекту Мары повалить одну фишку, повалятся и остальные. А искусственный интеллект теперь у них в руках. Грей кивнул, спрашивая себя, придет ли священник к тому же выводу, что и он сам. Бейли вдруг обернулся к Грею. «Не думаете же вы?» «Нет, они не осмелятся». Фир скивнул, подтверждая его страхи. Четыре дня назад бегство Мары нарушило их планы. Однако, если в Париже все подготовлено и ждет лишь решающего удара, вполне возможно, что наш враг постарается придерживаться изначального расписания. Именно по тем причинам, которые мы с вами сейчас перечислили. Думаете, они совершат кибератаку сегодня? Уверен. Предчувствуя это, еще в полете Грей связался с директором Кроу и сообщил о своих предположениях поделился всем, что успел узнать, включая и план атаки на Париж. Пейнтер немедленно предупредил об этом французские службы безопасности, договорившись о скоординированной работе с Сигмой. Снимки убийцы с библиотеки уже были разосланы по всему Парижу и его пригородам. Кроме того, в столицу Франции спешило подкрепление. Грейт взглянул на часы. Его друг сейчас должен приземлиться на воздушной базе в Виллокубле в военном аэродроме в восьми милях к юго-западу от города. С командой Грея Монг встретится в пункте назначения. Впереди показался их пункт назначения – башни стали из стали и стекла, и перед ней чугунные ворота. Здесь размещался «Оранж СА», прежде всего известный как «Франс Телеком», крупнейший во Франции интернет-провайдер и поставщик телекоммуникаций. Эта компания лидировала на французских рынках в телефонной связи, как сотовой, так и стационарной, а также радио и телевидение. Именно здесь, в этом здании, находился центр незримой паутины связи, широко раскинувшейся по городу. И Грей собирался запустить в центр этой цифровой паутины жучка. Он оглянулся через плечо на Мару Сильвьеру. Сейчас ему понадобятся все ее знания и навыки, а также способности ее устройства. Придется отслеживать каждую нить огромной паутины, искать любые указания на то, что ее творение где-то здесь — и, найдя, попытаться проследить его источник. Мара ответила ему тревожным взглядом. Рядом были друзья, Джейсон со своими знаниями, Карли всегда готова ее поддержать. Дочь послана стояла на том, чтобы ехать с подругой. Отца и сестру она заверила, что ей ничто не угрожает. Поначалу Грей не хотел брать ее с собой, но, видя, как Мара цепляется за руку Карли, решил, что поддержка подруги будет ей полезна. «Слишком многое стоит сейчас на кону, чтобы пренебрегать любой помощью. Сегодня ночью на хрупкие плечи Мары ляжет судьба Парижа, а, быть может, и всего мира. Она не должна потерпеть поражение». И все же в ее глазах Грей читал не только тревогу за нынешнюю ночь, но и иной, более глубокий страх. «Даже если их план сработает, останется еще одна опасность, опасность, которую невозможно предотвратить». Чтобы выследить врага, необходимо, чтобы Тигель начал использовать программу Мары, чтобы выпустил ее из виртуальной тюрьмы и позволил ей действовать во внешнем мире. Но если это произойдет, вдруг демон вырвется на свободу, тогда уже никто не сможет его остановить». Лимузин остановился у тротуара, но Мара словно окаменела. Карли, на мгновение обняв подругу, прошептала ей «У нас все получится». «Дай-то Бог», — мысленно ответил Грей. «Дай-то Бог». 22 часа 2 минуты. На четырнадцатом этаже здания телекома Мара яростно била по клавишам. Все, что она запросила для работы к моменту прибытия в Париж, было уже готово. «Теперь дело только за мной», — думала она. Требовалась предельная сосредоточенность, и Мара попросила себе отдельный кабинет. Находиться в нем разрешили двоим. Карли, сидевший сейчас рядом... И Джейсону, что стоял у них за спиной, готовый оказать любую техническую поддержку. Стеклянная стена слева отделяла кабинет от остального этажа. На этом этаже располагались помещения лабораторий «Оранж» — научно-технического отдела компании. У «Оранж» была целая сеть лабораторий и технологических центров по всему миру. Компания сотрудничала с сотнями университетов, предприятий и научно-исследовательских институтов возглавляла ее мультидисциплинарная группа инженеров, программистов и экспертов в области связи. Однако в эту рождественскую ночь здесь присутствовали лишь несколько членов ОКБ, отдела компьютерной безопасности компании, и все они сгрудились сейчас вокруг командора Пирса. «Ну как?» — спросила Карли. «Я зашла в свою папку в университете Каимбра», — сообщила Мара. «Загрузила базовый код программы». «Сейчас выделяю уникальные пакеты данных, микроядра базового кода, характерные для самых первых вариантов Евы, но включенные в ее последнюю версию». «Нечто вроде цифровых отпечатков пальцев», — заметил Джейсон. «Вот именно. При помощи этих отпечатков я буду вести поиск в интернете и во внутренних сетях Orange. Если появится совпадение, сразу его увижу». «И мы выследим ублюдков, убивших мою мать», — скрестив руки на груди, проговорила Карли. «На это вся надежда». Мара работала быстро, страшась, что уже опоздала. Она подслушала часть разговора между Пирсом и отцом Бейли. Оба ожидали, что Тигель предпримет атаку на Париж сегодня ночью. А вдруг они уже начали? Наконец Мара выделила 36 уникальных микроядер, три дюжины цифровых отпечатков пальцев Евы, скопировала их и загрузила в поисковую систему «Оранж» мощную программу, изначально предназначенную для того, чтобы сканировать сеть, мониторить ее работу и находить в ней чуждые элементы. Откинувшись на спинку стула, Мара следила, как бежит по дисплею оранжевая линия. Движущийся график показывал, как ее код загружается на сервера Orange, и те, что скрываются в подвале здания, и те, что разбросаны по всему миру. В ожидании она то и дело поглядывала в окно, на сияющую панораму зимнего Парижа. Снега не было, однако от сена поднимался морозный туман, и городские огни в этом тумане казались какими-то нереальными, словно город растворялся и уплывал в царство снов. Но, прорезая туман, ярким маяком горела среди призрачных огней Эйфелева башня. Мара вздрогнула при мысли, что нынешней ночью фантазия об исчезновении Парижа может стать реальностью. Раздался мелодичный сигнал компьютера. Сканирование завершено. Мара прочла результаты. 0% совпадений с вредоносными файлами. Она позволила себе прикрыть глаза и перевести дух. Все чисто. Джейсон сзади коснулся ее плеча. «Значит, пока Тигель не пытался загрузить его в систему Парижа?» «Пока нет», — согласилась Мара, затем уточнила. «Разумеется, если метод цифровых отпечатков пальцев работает». Джейсон склонился над ней успокаивающе положил руку на плечо. «Хватит сомневаться в себе. У тебя надежная методология. Откровенно говоря, просто гениальная». Мара быстро взглянула на него, отметив и легкую тень светлой щетины на подбородке и ямочки на щеках. «Спасибо». Он улыбнулся в ответ. «Ну а теперь начинается самое сложное». Мара нахмурилась, не понимая. «Ждать», — объяснил Джейсон потому что твой метод сработает, и если Тигель попытается уничтожить инфраструктуру Парижа с помощью твоей программы, мы об этом узнаем». Мара глубоко вздохнула. Уверенность Джейсона добавляла уверенности ей. «Теперь сканирование будет продолжаться непрерывно, и если программа заметит код, совпадающий хоть с одним из 36 загруженных микроядер, то немедленно об этом сообщит». Однако мучила Мару и другая тревога. Тревога, в которой Джейсон ее утешить не мог. Глядя на экран, она заговорила. «Мне не следовало создавать его, о чем я только думала». «Если б ты этого не сделала», — успокаивающе ответил Джейсон, — «сделал бы кто-то другой». «Наверное, слава богу, что это ты». «Почему?» Джейсон шагнул вперед, присел на край стола и развернул кресло Мары к себе лицом. «Я внимательно изучил твое изобретение. Архитектура Генезиса — истинное совершенство, от квантового процессора до введения хамелеоновых схем». «Хамелеоновых схем», — понимающе повторила Карли. Мара, с радостью восприняв возможность отвлечься, объяснила. «Логические схемы, дающие возможность в процессе переключаться с одной задачи на другую и даже позволяющие программе самой себя чинить». «В результате система делается бесконечно более гибкой и разносторонней», — добавил Джейсон. «Ты просто гребаный гений». «Ох, извини за мой французский». «Ничего страшного. Впервые за несколько месяцев Мара позволила себе улыбнуться». «В конце концов, мы во Франции», — Джейсон ответил ей заразительной улыбкой. «Именно гибкость программных функций позволила тебе придать своему созданию элемент неуверенности». «Не понимаю», — Карли нахмурилась. «Ты хотелось сделать Еву неуверенной? Зачем?» — Джейсон начал объяснять. Но Карли подняла руку, призывая его замолчать и устремив вопросительный взгляд на Мару. «Та приняла брошенную перчатку». Неуверенность — ключевой аспект человеческого мышления. Не будь неуверенности, мы никогда не сомневались бы ни в себе, ни в своих решениях, всегда были бы абсолютно убеждены в собственной правоте. Именно такая несокрушимая уверенность в себе делает искусственный интеллект потенциально опасным. А вот если он способен сомневаться, значит, начинает внимательно рассматривать собственные решения и действия, спрашивать себя об их последствиях и тщательно их проверять. «Так он начинает понимать концепцию вероятности, в особенности запутанные взаимоотношения между причиной и следствием». Джейсон кивнул. «И это означает...» «Я знаю, что это означает...» — оборвала его Карли. «Нет нужды растолковывать мне очевидное». Джейсон не пытался что-то тебе растолковывать, попытался успокоить подругу Мара, но ее вмешательство лишь усилило раздражение Карли. «Неважно», — отрезала она. Джейсон попытался уйти от конфликта. «Кажется, мы отклонились от темы». «Мара, минуту назад ты спрашивала, стоило ли тебе создавать его. На мой взгляд, безусловно. Это самое лучшее, что ты могла сделать». «Почему?» «Иначе ты обрекла бы себя на ужасную участь». «Обрекла себя? Как? На что?» «Слышала когда-нибудь о Василиске Рока». Мара покачала головой и взглянула на Карли. Та пожала плечами, явно не желая признавать свое невежество, однако любопытство заставило ее придвинуться ближе. Джейсон вздохнул и потер подбородок. «Тогда, может быть, и не стоит вам рассказывать. На свете есть вещи, о которых лучше не знать. И потом, не хочу услышать, что я растолковываю вам очевидное». С этими словами он бросил выразительный взгляд на Карли, и Мара невольно улыбнулась. «Ладно», — фыркнула Карли. «Расскажи, что это за василиск Крока и почему, черт возьми, о нем лучше не знать». «Хорошо, но помните, я вас предупредил». «22 часа 18 минут». Карли скрестила руки на груди. Этот парень безумно ее раздражал. Она сама не понимала, почему. Верно, он милый с приятными манерами, но неужели, черт возьми, они с Марой пережили нападение в аэропорту, засаду в гостинице, похищение под подгулом пистолета лишь для того, чтобы теперь их опекал какой-то секретный американский спецназ и в его составе самоуверенный мальчишка-эксперт? Кто на ее месте не разозлился бы? «Хм, а вот подруга, похоже, совсем не злится». Мара с этим парнем сразу сошлась. Уже в машине они принялись обсуждать какие-то технические проблемы, быстро нашли общий язык и теперь улыбались друг другу как лучшие друзья. Не ускользнула от Карли ни застенчивая улыбка Мары, не то, как она поправляет свои черные волосы и бросает на Джейсона быстрые косые взгляды. Все это вызывало странные чувства. То ли Карли стремилась защитить подругу, то ли попросту ревновала. Во всяком случае, ей хотелось, чтобы Джейсон оставил их в покое и вернулся к своей группе. А когда Мара, нагнувшись как бы невзначай, положила руку ему на колено, карли едва не вскипела от злости. Гневно смотрела она на руку Мары, вспоминая тепло и мягкость ее ладони. Мара же не замечала чувств подруги. Ее взгляд был устремлен на симпатичного американца, и легкая улыбка играла на ее полных губах. «Что ж», — сказала она, — «я готова рискнуть. Расскажи о Василиске Рока». Это мысленный эксперимент, опубликованный на форуме Элиезера Ютковски, программиста из Калифорнийской исследовательской сети. ютковский удивленно раскрыв глаза, повторила Мара. «Ты его знаешь?» — спросил Джейсон. Мара повернулась к Карле. «Помнишь, я рассказывала тебе об эксперименте «Искусственный интеллект в тюрьме»?» Так кивнула. «Это когда какой-то парень притворился суперкомпьютером и начал уговаривать охранные программы выпустить его из цифровой тюрьмы?» «Вот именно», — Мара улыбнулась. «Тот человек, которому каждый раз удавалось обмануть сторожей и ускользнуть, и был Ютковский». Карли нахмурилась. «Хорошо, и что за мысленный эксперимент у него на форуме?» «Он постулирует», — начал объяснять Джейсон, «что искусственный суперинтеллект неизбежно будет создан, быстро эволюционирует и разовьется до богоподобного состояния, станет почти всемогущим. Одним из важнейших мотивов этого нового искусственного бога станет стремление к совершенству» к улучшению себя и всего, что его окружает. Мара кивнула. Да, большинство экспертов считают, что именно это и произойдет, если мы не будем осторожны. Верно, этот всемогущий интеллект и есть Василиск, монстр нашей истории, продолжал Джейсон. Все действия искусственного бога будут подчинены стремлению к совершенству, а значит, все и вся, что препятствует этому стремлению, он будет рассматривать как своих врагов. «И главнейшими его врагами станут те, кто мешал ему появиться на свет». «Даже мы», — подхватила Карли, вопреки своим чувствам, заинтригованное объяснением. «Особенно мы. Хорошо зная людей, он будет понимать, что одна из основных наших мотиваций — страх, в том числе страх наказания». «Поэтому, чтобы убедить человечество в будущем не покушаться на него и не вмешиваться в его работу, он заглянет в прошлое, найдет там тех, кто пытался остановить его появление, и подвергнет их самым жестоким мукам. Чтобы сделать их примером для остальных», — подхватила Мара. «А что, если в будущем эти люди уже умрут? Неважно, Василиска это не остановит. Он же всемогущий бог. Что ему помешает воскресить преступников из прошлого?» Он создаст твою точную копию, настолько точную, что она начнет считать себя тобой, и станет безжалостно мучить ее целую вечность. «Создаст цифровой ад», — побледнев проговорила Мара. «И учтите, Василиск, стремящийся к совершенству, будет судить людей очень сурово, и, возможно, захочет наказать не только тех, кто активно мешал ему появиться на свет. Быть может, он решит, что такого же наказания заслуживают и те, кто «не помогал». «Покарает за грех бездействия поморщившись, уточнила Мара. «Выходит, либо мы сейчас же переходим на его сторону», — заключила Карли, «либо мы обречены. В этом мораль истории. И теперь, когда вы все знаете, увы, у вас больше нет оправданий для бездействия. На суде вы не сможете отговориться невежеством». «Значит, ты нас сейчас приговорил», — закончила Карли. Джейсон пожал плечами. «Я вас предупреждал». «Но ты же не принимаешь это всерьез». Мара нахмурилась. Он снова пожал плечами. Через некоторое время после того, как мысленный эксперимент был опубликован на форуме, Ютковский снёс корневой пост про Василиска, и вся дискуссия под этим постом тоже куда-то таинственно исчезла. «Чтобы как можно меньше людей об этом знали?» спросила Мара. «Или для того, чтобы не мешать им самим принять решение». Но Джейсон еще не закончил. Год или два назад один из ведущих специалистов Кремниевой долины основал новую церковь под названием «Путь будущего», зарегистрировался и даже получил освобождение от налогов. Вот как объясняется в уставных документах задача этой церкви. «Понимание, принятие поклонения божеству, основанному на искусственном интеллекте». Видимо, этот человек трезво взвесил свои шансы и рассудил, что с будущим искусственным богом лучше не ссориться». «Какая-то шутка!» — воскликнула Карли. «Нет, создатель этой церкви смертельно серьезен». Джейсон перевел взгляд на Мару. «Так что, пожалуй, ты очень правильно сделала, что создала его. Так или иначе, тем, что делаешь сейчас, ты оказываешь будущему богу серьезную услугу». «Что ж», — заметила Мара, — «тогда лучше заняться делом». Однако повернуться к компьютеру она не успела. Какое-то движение в соседней комнате привлекло ее внимание. Пока они разговаривали, в помещении появился кто-то еще. Командор Пирс заключил новоприбывшего в медвежье объятия На этом человеке был комбинезон цвета хаки и летная куртка. Лицо раскраснелось, блестела в электрическом свете гладко выбритая голова. «Кто это?» — спросила Мара. Джейсон бросил взгляд в соседнюю комнату и поспешил туда. «Похоже, к нам на помощь прибыла кавалерия». 22 часа 32 минуты. «Ты вовремя!» В последний раз сжав Монка в объятиях, Грей наконец его выпустил. О том, как рад видеть друга, и о том, как соболезнуют его потеря он не говорил. Оба понимали это без слов. «Я слышал о Кэт», — только и сказал Пирс. Ковальский положил Монку на плечо свою медвежью лапу. «Эх, ну что тут скажешь? Дерьмо случается!» монк покачал головой, глядя в пол. «Она хотела бы, чтобы я сейчас был здесь». Когда он снова поднял глаза, в них не было слез, лишь стальная решимость. «Я верну своих девочек. Ради Кэта, ради себя». «Разумеется, вернешь», — ответил Грей. «А пока они там, Сейхан за ними присмотрит, не даст их в обиду». «Знаю», — Монг сжал плечо друга, — «мы вернем домой их всех, любой ценой». «Согласен». Непоколебимая уверенность друга успокоила и Грея. Ненадолго он позволил себе расслабиться, забыв о том, что несколько секунд назад что-то неопределимое на краткий миг насторожило его. «Что дальше?» — спросил Монг, обшарил взглядом зал, кивнул Джейсону, выходящему из компьютерной лаборатории. Грей рассказал Какалису обо всем, что с ними произошло, познакомил с отцом Бэйли и сестрой Беатрисой. Они из церкви Фомы. Мрачное лицо Монга чуть просветлело. «Как Вигор?» — Бэйли пожал ему руку. Он был великим человеком. Могу лишь надеяться, что мы не посрамим его память. — Я тоже. С такими людьми трудно держаться наравне. — Что ж, сделаем все, что в наших силах. Старая монахиня молча склонила голову в знак согласия. — А ты, — спросил Грей, — у тебя есть новости? — Нет, — ответил Монг, отводя взгляд. — Никаких.